Когда стемнело, и прохладный вечер опустился на водную гладь реки густой тягучей тьмой, город и яхта осветились многочисленными огоньками. Скрывшись от танцующей толпы и оставив Таму и Аишу набивать животы на банкете в главном зале, принцесса украдкой скользнула на палубу и замерла, пораженная. Яхта держала свой путь к огромному дворцу нежно-розового цвета. Строение отражалось в воде, подсвеченное фонарями и оттененное высокими темными вязами. От главного входа к воде спускались ступени. По бокам, высеченные из светлого мрамора, высились фигуры огромных сфинксов. Они лежали на своих постаментах гордые и величественные, и сначала Таша приняла их за статуи. Однако, к удивлению и страху юной принцессы, правая статуя повернула голову и посмотрела на приближающийся корабль. «Это Шакит и Вадат. Личная охрана госпожи Лейлы». Таша, вздрогнув, обернулась. За её спиной стоял тот самый офицер, с которым она только что танцевала и беседовала на банкете. «Они действительно сфинксы?» Таша поражённо разглядывала, Могучие крылатые фигуры, растущие с приближением корабля. «Сфинксы», — заверил девушку офицер. Ходят легенды, что в прошлом они были кровожадными и вероломными дочерьми одного восточного царя. Когда шакиты водад Водат задумали свергнуть отца с трона, тот прогневался и велел отрубить им головы. Наказание было приведено в исполнение. Но царица, любящая дочерей больше жизни, Велела пришить их головы к телам молодых левиц и оживить вновь. Похоже на сказку. Таша с опаской отошла от борта. Может и так. Только сфинксы эти служат госпоже Лейли с ее рождения. Ее мать привезла их издалека дочери в подарок. Кивнув офицеру, Таша поспешила вниз, к и Таме. Те так и сидели за столом. уплетая виноград из бездонной мельхиоровой вазы. «Где ты была?» Тама воодушевленно взмахнула руками. «Мы тут уже все съели, и твою порцию тоже!» «Да ну вас!» — отмахнулась Таша. «Пока вы тут едите, самое интересное пропустите!» «Что может быть интереснее, чем нескончаемое количество еды?» Удивленно пожала плечами Айша. «Там такое!» «Такие!» Пока они отгоняли Айшу от стола с едой, пока Тама, рассыпавшая конфетки из вазы, ползала под столом и запихивала их за пазуху, пока, наконец, они все-таки поднялись на палубу и соизволили посмотреть на то, что хотела показать Таша, смотреть уже было не на что. Взглядом предстали лишь пустые каменные постаменты. Яхта причалила прямо к ступеням. Гости, неторопливо беседуя, поднимались ко входу во дворец. «Мы что, дворца, по-твоему, не видели?» — проворчала Айша с осуждением, взирая на принцессу. «Ой, как красиво!» Тама прижала руки к груди. В ее больших блестящих глазах отразились вспышки иллюминации. «Таша, это правда безумно красиво!» Пастушка вскинула руки и воодушевлённо замахала в сторону берега. «Пойдёмте скорее внутрь! Вдруг мы что-то пропустим?» Во дворец тянулись вереницы гостей. Нарядные дамы обмахивались веерами. Платья на них сияли гранями чудесных камней. И Таша, застыдившись своих дешёвых стекляшек, постаралась не идти по центру, а прижаться куда-нибудь в тень. В стороны от лестницы, насколько хватало глаз, протянулся парк. Высокие вязы темнели на фоне подсвеченного иллюминацией неба резными кронами. Из постриженных розовых кустов выглядывали белые статуэтки дриад и фавнов. Оказавшись внутри дворца, девушки поразевали рты от восторга. Дорогое убранство и роскошная сервировка столов с изысканными кушаньями будоражило воображение. Таких красот Таша не видела в своей жизни никогда. Что уж там говорить об остальных. Насколько хватало глаз, тянулись увешанные зеркалами и картинами коридоры. Под потолком раскачивались украшенные цветами люстры, полные ярких свечей. «Обалдеть можно! Вот люди-то живут!» тама восторженно потерла руки, раздумывая, за каким столом можно продолжить пир. «Интересно», — Айша замерла перед одной из картин. «Очень интересно», — тут же пробормотала опять. Таша спешно отследила взгляд гоблинши. На холсте размером в полстены изображалась сцена праздника. Дамы в старинных платьях, таких же немодных, как у мамаши Байруса, мужчины в еще более странных нарядах. Самым удивительным оказалось то, что кроме людей на полотне были изображены пирующие гоблины. «Люди и гоблины вместе!» Айша грустно взглянула на принцессу. «Ведь такое действительно было когда-то очень давно!» Торжество продолжалось. Оркестр соиграл бодрую мелодию, и залы чудесного дворца расцвели диковинными цветами кружащихся пар. — Что-то мне нехорошо. Таша вдруг почувствовала тошноту и головокружение. Видимо, обильная еда стала излишней после долгого воздержания. — Пойду, пожалуй, подышу воздухом в саду. — Потеряешься? — скептически предупредила Айша. Ищи потом твое высочество по кустам и клумбам. Не волнуйся, Таша серьёзно нахмурила брови. Не маленькая. Не пропаду.